«Дура, дура!» — думала про себя Елена, шлепая по снегу на другую сторону Кленовой улицы. Она проворонила шанс спросить у Маргарет, был ли у них Роберт, а сейчас было слишком поздно. Роберт. Глаза вдруг сузились. Тогда Роберт стоял у церкви, и собаки взбесились. Сегодня Также взбесился котенок Маргарет, почти сразу после того, как от стоянки отъехала машина Роберта. «Роберту за многое придется ответить», — подумала она. Её мысли растекались, её одолевала грусть. Душой она всё ещё была в тёплом светлом доме, из которого только что ушла, чтобы никогда больше его не увидеть. Все её вещи, украшения, безделушки. Что с ними сделает тётя Джудит? Она подумала, что ей больше ничего не принадлежит, как бомжу. — Елена! — Елена с облегчением узнала мысленный голос того, кто стоял в тени в конце улицы. Она поспешила к Стефану, тот вытащил руки из карманов и взял ее ладони в свои, чтобы согреть. «Мередит мне рассказала, куда ты пошла. Я пошла домой». Это было все, что она могла сказать, но прижавшись к нему, она поняла, что он все правильно воспринял. «Давай найдем место, где можно сесть», — предложил он и остановился. Все места, куда они могли бы пойти, были либо опасны, либо Елена туда попасть не могла. Машина Стефана все еще находилась в полиции. В конце концов, они решили поехать к школе и устроиться под козырьком, где можно было сидеть и смотреть на падающий снег. Елена рассказала, что случилось в комнате Маргарет. «Я хочу, чтобы Бонни и Мередит пустили по городу слух, что кошки тоже могут напасть. Люди должны знать». И хорошо бы, если бы кто-нибудь понаблюдал за Робертом. Мы за ним присмотрим, детка, — обещал Стефан, и она не смогла сдержать улыбки. Забавно, сколько в тебе появилось американского. Я тебе долго об этом не говорила, но когда ты появился, ты был совсем чужим, а теперь никому в голову не придет, что ты не здешний. Мы быстро приспосабливаемся, иначе никак. Все время новые страны, новые времена, новые ситуации. Ты тоже научишься. «Ты думаешь?» Елена не отрывала глаз от падающих снежных хлопьев. «Не знаю. Со временем придет. Если и есть что-то хорошее в нашей ситуации, то это время. У нас его столько, сколько нам надо. Вечность. Вместе в радости — это случаем не то, что вам с Дамоном обещала Катрина», — прошептала Елена. Стефан отшатнулся. Она говорила о нас троих. Я не это имел в виду. Стефан, пожалуйста, только не сейчас. Я и думать не думала о даме, не только о вечности. Она меня пугает. Меня пугает все с ней связанное, а иногда мне больше всего хочется заснуть и больше никогда не просыпаться. В его уютных объятиях она чувствовала себя в безопасности, но ее новые способности действовали и вблизи. Она слышала каждый удар его сердца и ток крови по венам. Чувствовала, как запах его тела смешивается с запахом куртки, снега, материала его одежды. — Верь мне, пожалуйста, — прошептала она. — Я знаю, ты зол на Дамона, но дай ему шанс. Я думаю, с ним все не так просто. Мне нужна его помощь в поиске другой силы, и это все, что мне от него нужно. В этот момент она свято верила в то, что говорила. Сегодня она не чувствовала себя охотницей. Казалось, тьма отпустила ее. Больше всего хотела сидеть дома у камина. Сидеть и просто обниматься было тоже очень приятно, даже если вокруг шел снег. Дыхание у Стефана было жарким, он поцеловал ее в затылок, и она больше не чувствовала его отстраненности. Не чувствовала она и голода, но, по крайней мере, того, что она принимала за голод, Теперь она была таким же охотником, и потребность в единстве с ним была сильнее, чем потребность в еде. Еда не значила ничего. Что-то они потеряли, а что-то нашли. Она понимала Стефана как никогда раньше. Ее понимание сближало их еще больше, их души соприкасались, проникая одна в другую. Это не было пустой болтовней мысленных голосов. Это был разговор, где не нужны слова». Как будто у них была одна душа на двоих. «Я люблю тебя». Дыхание Стефана обожгло шею. Елена обняла его еще крепче. Она поняла, почему он так долго боялся ей в этом признаться. Когда тебя пугает одна только мысль о завтрашнем дне, сложно с кем-то строить отношения. Не хочется утягивать никого вслед за собой в пропасть. Особенно любимого человека. Я тоже тебя люблю. Ей пришлось заставить себя это выговорить. Мирное настроение было испорчено. Ты дашь Дамону шанс, хотя бы ради меня? Я буду с ним работать, но я не могу ему доверять. Я его слишком хорошо знаю. Я иногда сомневаюсь, знает ли его кто-нибудь вообще. Ну хорошо, делай как знаешь. Может быть... «Попросишь его последить завтра за Робертом?» «Я следил сегодня за миссис Флауэрс», — Стефан ухмыльнулся. «Весь день и вечер. Ты знаешь, что она делала?» «Что?» «Постирала три порции белья в допотопной машинке. Мне каждый раз казалось, что она взорвется. Даже без отжима, представляешь?» «В подвале у нее стоит. Потом она вышла на улицу и насыпала зерна в пару дюжин птичьих кормушек. Потом опять спустилась в подвал и стала протирать банки с вареньем. Она в своем подземелье почти все время проводит и разговаривает сама с собой. Ну, просто старушка с причудами. Ну ладно, может быть, Мередит ошибалась, и она просто с прибамбахом? Она заметила, как изменилось его лицо, когда она упомянула Мередит. Что?» — Ну, может быть, Мередит сама нам что-нибудь объяснит? Я ее ни о чем не спрашивал, подумал, лучше будет, если ты с ней сама поговоришь. Она, кстати, отправилась к Алариху Зальсману после школы и, по-моему, не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. В душе у Елены шевельнулось беспокойство. — И что? Потом она отнекивалась от этого. Я попытался ее просканировать, но я почти без силы, а у нее сильная воля. И у тебя не было на это никакого права. Послушай меня, Мередит никогда не станет вредить или предавать, чтобы она от нас не скрывала. То есть ты допускаешь, что она от нас что-то скрывает? Да, неохотно согласилась Елена, но ничего такого, что могло бы причинить нам вред. Мы с Мередит с первого класса дружим. Последнюю фразу Елена сказала, не подумав. Она подумала о другой своей подруге, с которой они были вместе с детского садика. А Кэролайн? Неделю назад та пыталась убить Стефана и оскорбить Елену на глазах у всего города. А что было написано в дневнике Кэролайн? А Мередит? Мередит не делает ничего, чтобы все это безобразие остановить. На самом деле она вообще ничего не делает, она только наблюдает. «Кажется, она просто не способна действовать, только может про всякую всячину разговаривать. А кроме того, я слышала, что мои родители думают про ее семью. Неудивительно, что Мередит никогда о ней не упоминает». Елена оторвала взгляд от заснеженного ландшафта и посмотрела в ожидающие глаза Стефана. «Это не важно», — тихо сказала она. «Я знаю Мередит, и я ей доверяю и буду доверять до конца». «Я очень надеюсь», — Что она того стоит, Елена? Серьезно.